Папы, космонавты, ясновидящие дети, машины, которые соединяют этажи, города и планеты. И только все дальше разбегаются сердца. Одному нужен грохот реактивного двигателя и консервный воздух скафандра. Другому пока только лунный камушек в коллекцию мне. Резко зазвенел колокольчик у двери. Лифт все-таки указал перстом на нашу квартиру. Я пробежала по короткому коридору, как будто взлетела на крадак. Голубой фирменный бланк радиограммы с лунодрома. Извини, что улетел не попрощавшись. Буду через неделю. Полетим все вместе с Отпуск, Черное море. Целую. Всегда ваш земной человек. А машина счастья уже пыхтела внизу. Снова кого-то впускала в тесную кабину. Сережка прижался и почти твоим голосом сказал. Не нужно мне камней, ни с Луны, ни с Марса. У Черного моря столько разноцветных камушков. Хватит на все коллекции».